гайморит. Положительных результатов при выполнении дыхательных упражнений Стрельниковой можно достичь и при лечении гайморита. Гайморит острый и хронический. Острое воспаление верхней челюстной пазухи. Затянувшееся воспаление челюстных пазух ведёт к хроническому их воспалению. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с рецидивами множественных проколов челюстной пазухи. Стрельниковская дыхательная гимнастика даже в этих случаях даёт стойкий положительный эффект. Поэтому своим пациентам я не рекомендую делать проколы, а советую сразу же приступить к регулярным занятиям. Дыхательная гимнастика Стрельниковой восстанавливает носовое дыхание без всяких операций. А вот ещё несколько простых советов, которые вам помогут уберечься от простуды. Если у вас замёрзли ноги или вы их промочили, не теряйте времени. Войдя в квартиру, сразу же налейте горячей воды в ванну по щиколотку и хорошо пропарьте ноги. Горячую воду периодически подливайте, чтобы не остыла, и ходите по ванне, переминаясь с ноги на ногу. Затем насухо вытрите ноги. Наденьте колючие шерстяные носки и в течение 10-15 минут походите в них по квартире. После этого сделайте все упражнения основного комплекса Стрельниковской дыхательной гимнастики. Особое внимание уделите кошке, перекатам, шагам, то есть упражнениям, активно включающим в работу ноги.